Он был пожилой, лет шестидесяти, но имел красивую седую шевелюру благородную внешность, совсем не похожую на обычного бандита. В допросе участвовали еще двое боевиков, незнакомых Цапову. Очевидно, они уже ждали на месте прибытия пленников. Подозрение самого Константина о том, что их предали, подтвердились тогда, когда всех ребят увели в другое помещение. Посетители наверняка знали, что прибывшие с ним боевики Горелого не знает ничего о караване. Но его, не задав ни одного вопроса, просто били, очевидно, для разминки. Иж когда оба палача устали, а он давно уже полулежал, вися на наручниках, молодой сфинкс задал вопрос. «Где груз?» Он молчал. Все было правильно. Тихенький рисовал караван. И знали об этом только два человека среди пассажиров самолет. Сам Цапов и Раскольник. Но последнего схватить не удалось. Значит, за все должен был отвечать лично он. Первый вопрос он проигнорировал что получил еще удар по почкам. «Откуда идет груз?» — снова спросил гость, и Цапов ощутил второй удар. «Так он не расскажет», — равнодушно подвел итог красивый азиат. «Нужно придумать что-нибудь поэффективнее». «Что придумать?» — не понял гость. «Вы знаете, что он пытался бежать, убил двоих наших людей?» «Знаю», — сказал этот тип, очевидно, хозяин ангара и всех головорезов, посланных за ними в аэропорт. «Его напарника уже ищут по всему городу, но пока не могут найти». «Он очень опасен», — напомнил его гость. «Мне звонили из Москвы, предупреждали о том, чтобы мы его нашли». Тап услышал весь разговор, как будто сквозь вату, обложившую его в голову. Он понимал серьезность своего положения. Если при нем обсуждают подобные вещи, значит, живым его отсюда не выпустят ни при каких обстоятельствах. И оставшийся отрезок жизни зависит от его молчания. «Мы его найдем обязательно», — заверил гостя-собеседник. «Он все равно никуда не денется». А машину, которая должна была его встречать, мы остановили около аэропорта. Правда, там нам не повезло. Началась перестрелка, и мои дураки убили обоих людей Салмана, которые стреляли в ответ. Вернее, стрелял сопровождающий, а водитель попытался сбежать. Тогда они убрали и его. Откуда вы знаете, что именно эта машина должна была встречать наших гостей? «Мы знаем, кого обычно посылают за гостями Салман», — равнодушно сказал хозяин ангар. «Это был его микроавтобус, рассчитанный на то, чтобы принять пятерых гостей». «Салман что-нибудь подозревает?» «Пока нет. Но если мы не добьемся сегодня успеха, он начнет подозревать, пока он считает, что его людей убили конкуренты из Киргизии» и пытается выяснить, кто именно это сделал. Но я не смогу долго сохранять это в тайне. Мне нужен груз. А нам тоже нужен, — холодно парировал гость. Но мы пока ничего не знаем. «Дайте мне его», — показал нацапово-бородач, вступивший в разговор. «И клянусь всеми родными, он через час расскажет нам все, что вы хотите. — Ты его просто убьешь, если он нам нужен, пока живым, — резонно заметил гость. — не а бас, лучше мы сами его допросим. Он встал и подошел к пленнику, осторожно дотронулся до его плеча. — Немейте наручники и дайте воды, — приказал гость, — и принесите стул. Кто-то принес стул, Цапов почувствовал, каким открывают наручники, и затевшие руки бессильно падают вниз. Он чуть не потерял сознание. Его поддержали, подставили стул, дали воды...